Идет чувак с подругой по улице. Проходят мимо ювелирного магазина. Ой, смотри! Смотри, какое кольцо! С привлеком! Хочу! Хочу вот это колечко! Чувак берет кирпич и в витрину. Взяли кольцо, идут дальше. А -а -а! Ой, ух ты, смотри! Смотри, какая курточка козаная! Заклёпками! Хочу, хочу я эту курточку! Чувак берет кирпич, разбивает и витрину идут дальше. А -а -а. Ой, смотри, смотри, какой Мерседес стоит! Хочу, хочу этот Mercedes. Ты что, обалдела, что ли? Я тебя что, эти кирпичи рожаю, что ли? я жру бросил. Ты Она от меня в постели требовала невозможного. Это что это такого невозможного, она требовала? Чтобы я не храпел. ха в эфире программа «Мире животных» Детенец обезьяны вырастает только в обезьяну, а поросёнок только в свинью, ослёнок в осла, козлёнок в козла, А человеческий младенец может вырасти в любого из высоперечисленных. Как все-таки замысловата природа. Каждый пионер должен стать государству 15 килограммов И двух кто не сдал.